Глава вторая. А вампиры здесь тихие. Я устала. Хотя нет, правильнее было бы сказать, что я задолбалась. В единственной спальне с уцелевшими стенами было не так много места. Но при уборке мне показалось, что комната просто огромная. Тем более, что к ней прилегали небольшая по меркам дворца гардеробная и когда-то приличный санузел, который мне тоже пришлось убирать. Слава Всевышнему, не руками. У меня при себе не было ни тряпок, ни чистящих средств, ни даже элементарного — воды. Я была бы совсем не прочь поработать руками, не видела в этом ничего сверхъестественного. Но без воды и всего остального делать это было бы проблематично. А еще долго. То ли дело с магией. Но даже при моем высоком уровне дара бытовые чары приходилось накладывать по два-три раза. Правда, все восстановить все равно не удалось. Так, например, найденное мною постельное белье реанимировать не получилось. Оно просто рассыпалось в прах. Зато одеяло удалось отвоевать у тлена времени. Оно выглядело как новое. Дыры залатались. Для этого я скопировала структуру ткани и ее плетение. Собрав с него пыль и грязь, я скомпоновала их в маленький кубик, который вместе с остальными просто выбросила в сад. Земле не повредит, а в комнатах стало гораздо чище. Сохранить удалось и тяжелые портьеры вместе с металлическими карнизами. За годы запустения они покрылись ржавчиной, но металл оставался достаточно крепким для того, чтобы его восстановить. Воскресить получилось и мебель. Из крупных и мелких обломков, найденных мною в комнате, сложилась крепкая двуспальная кровать с конструкцией для балдахина, который, к сожалению, не выжил. Красивое изогнутое кресло с мягкой спинкой – отлично гармонировала с небольшим круглым столиком, и что-то мне подсказывало, что они были из одного комплекта. Последним выжившим являлся матрас из хлопка. Ему я даже поаплодировала. Ибо спать на деревянной раме не предел мечтаний моей бедной натруженной спины. В других комнатах выжило почти все: Встроенные шкафы в гардеробной и сантехника в санузле — Единственное, с чем я так и не смогла разобраться и о чем очень сильно жалела, так это отсутствие воды. Из крана по капле в минуту капало нечто, что с трудом можно было бы назвать даже грязью. Помыться мне не светило от слова совсем. Так что тоже пришлось применять магию. Грустненько завернувшись в одеяло, даже не раздеваясь, я рухнула на матрас. Очень не хватало подушек, как и многого другого, Но теперь я хотя бы понимала, на что рассчитывал король, когда отправлял меня сюда. Если бы я не имела дара, если бы не являлась бытовым магом, наверное, не продержалась бы в этих развалинах и дня при отсутствии элементарного, а точнее, вообще всего. Но правда в том, что способности у меня имелись с рождения. Только никто об этом не знал, включая короля». Я тщательно скрывала свой дар с момента попадания во дворец, чтобы не повышать свои шансы на замужество. Делать это было легко, ввиду того, что все заведомо были уверены в том, что я пустышка. Считалось, когда оба родителя равноценные маги, маги, обладающие одинаковым даром, например, бытовым, дети у них с большей вероятностью рождаются пустыми. В очень редких случаях, Ребенок перенимал усиленный дар у обоих родителей, но такие прецеденты фиксировались один на миллион. Именно таким исключением я и являлась. И на таких, как я, магов, женихи и невесты повсеместно охотились. Магически одаренных брали замуж даже без потому что у двух магов всегда рождались дети с даром того родителя, чья магия была сильнее. Если в браке был только один маг, Ребенок рождался с ослабленным даром. Таким образом, магия в нашем мире изживала себя. Вдоволь повертевшись на тонком матрасе, через который отлично чувствовались деревянные балки, я закрыла глаза, но уснуть никак не получалось. Сказывались новые впечатления, от которых волосы вставали дыбом даже в тех местах, где их вообще быть не должно». А через некоторое время я его вовсе отчетливо почувствовала на себе чужой пристальный взгляд. Белки, что ли, в спальню пробрались? Ну, я их сейчас! Мгновенно распахнув веки, чтобы напугать наглых белок, я не сдержала крика ужаса. В проникающем через окно свете луны, оскалившейся морде с красными глазами, прилетела внушительным томиком Парменталя, бытового мага, построившего сногсшибательную карьеру в этой сфере домик до этого мига мирно лежал себе на полу у кровати, не подозревая, что будет использован не по назначению. Оскалившаяся морда тут же свалилась на пол, как подкошенная, закатывая свои страшенные глазюки. «Вот-вот». А я всегда говорила, «Знание — это сила». Убедившись, что страшная бледная морда не шевелится, я спустила голые ступни на пол, попыталась на ощупь найти свои туфли. Туфли никак не желали находиться... Но и искать их глазами я опасалась. Боялась отвести взгляд от возможного трупа, пострадавшего от науки. Причем трупом он являлся еще до того, как пришел сюда. По крайней мере, в книгах, которые я читала о вампирах, всегда говорилось, будто они живые мертвецы. Правда, еще там говорилось, что они из чадия преисподней, с когтями вместо ногтей. Но их у моего лежачего не наблюдалось. Зато наблюдались внушительные клыки». В свете луны вампир выглядел молодо, но явно старше меня. Пепельные волосы с неожиданно темными корнями были неровно острижены и имели разную длину. Казалось, будто он рано посидел, но как-то не до конца. Впрочем, я вполне могла бы организовать ему полную седину. Брови тоже были темными. Они выделялись на бледном лице, как и черные веера ресниц. Худощавый, высокий. В старинном камзоле и пышном шейном платке с золотой брошью, инкрустированной мелкими красными камушками, предположительно рубинами. Видимо, подбирал под цвет глаз. Рассмотрев доходягу как следует, я задумалась над тем, как он попал сюда. То, что передо мной вампир, я уже выяснила. Зачем он сюда пришел? Ответ на этот вопрос я тоже уже знала. А вот как могла только предполагать. Скорее всего, он притащился через дыру в стене. Наличие этой дыры само по себе было явлением опасным. Смысл запирать двери, если здесь проходной двор. А еще он не мог взяться из воздуха. А значит, где-то рядом есть кладбище, что тоже плохо. Для полноты картины мне не хватало только у здесь встретить. Вот оно обрадуется, завидев такую живую и вкусненькую меня. «Твою же ежика за ногу!» вздохнула я, переминаясь с ноги на ногу. «Час от часу не легче. Но самое паршивое, что теперь мне придется самой вампира отсюда вытаскивать. Хотела потрудиться ручками. Получите, распишитесь. Увы, но бытовая магия распространялась только на неживое, частично на растение, но уж точно не на человека, пусть человеком клыкастая морда давно не был. Для этого использовались заклинания другого порядка — которым меня, естественно, никто не учил ввиду отсутствия дара. Все, что я знала и могла использовать, было выучено мною самостоятельно. Брать книги в королевской библиотеке воспитанницам никто не запрещал. Открыв дверь спальни, я с тяжелым вздохом всмотрелась в темное нутро коридора. В темноте я тут себе все ноги переломаю, но в самом деле не оставлять же вампирюгу на ночь в спальне — «Хватит и того, что в замке три ненормальные белки незаконно проживают». Опасливо обойдя жертву науки, я схватила его за кружевные манжеты-рубашки, выглядывающие из-под камзола, из комнаты в коридор вытаскивала на ощупь. Но самое ужасное случилось, стоило мне ступить на лестницу. Наступив на подол своего же платья, я нелепо взмахнула руками и свалилась прямо на Клыкастого, Ну, вариантов-то было немного, или на него, или собирать потом свои косточки по всем ступенькам. Не выдержав моей красоты, бледнолицый заорал и забарахтался подо мной, активируя самую нелепую ситуацию, которая только могла произойти со мной в эту ночь. Вниз по лестнице я скатилась верхом на ругающемся вампире, пересчитав его спиной каждый острый угол полукруглой лестницы. С грохотом во что-то врезавшись, он неожиданно замолк, а после послышалась примечательная радостная бздень, которая по обыкновению приключается в те моменты, когда что-то совершенно случайно разбивается, смею заметить, абсолютно случайно. Осторожно развернувшись, как была на карачках, я опасливо ощупала предположительно клыкастую морду, но вместо, собственно, морды нащупалась та самая люстра, что сегодня днём мирно висела себе на потолке, видимо, поджидая более весомого кандидата для своей мести, чем я. «Это настоящий провал», — провыла я, стараясь сдвинуть люстру. «Похоже, мне все таки удалось сделать то, что не было под силу никому. Я добила вампира. И ладно бы, если бы кто-то это хотя бы оценил, так нет же! Ни одного свидетеля моей неотразимости» а потом еще докажи, что такое великое дело совершила». «Ауч!» — повредила я палец то ли об осколок, то ли об острый клык, но вампир подо мной тут же встрепенулся, изрядно меня напугав. «Он что, правда неубиваемый?» Попытавшись встать, я оперлась рукой о стену, в которую тут же провалилась. Из дырки, образовавшейся в хлипкой стене, что-то с грохотом посыпалось, заваливая нас. В конце концов, от удара чем-то крепким и мощным я потеряла сознание, успев подумать о том, что это карма за страдания в ампирюге. Но, как оказалось, это было только начало. Я проснулась от душераздирающего писка. Очень надеялась, что это не я пищу, от того, что меня уже нагло жрут, радостно пользуясь моей беспомощностью. До тех пор, пока я не открыла глаза, создавалось стойкое впечатление — что по мне кто-то скачет, монотонно пища на ухо с некоторой долей нездорового возмущения. Открыв веки перед собой, я увидела ругающихся белок. Причем одна, самая длинная и тощая, порывалась ко мне как будто с разборками, стоя на горе лесных орехов, под которой я лежала, а две другие пытались оттащить свою хвостатую подругу. «А ну циц!» — приказала я тоном нетерпящим возражений — и ненормальные белки живенько скатились с огромной горы орехов. Пошевелив руками и ногами, при помощи магии чуть раздвинула кучу, чтобы выбраться. На голове изрядно болела образовавшаяся шишка, а рядом со мной лежал орех-гигант, который, видимо, и стал той самой кармой. Вспомнив все увлекательные события предыдущей ночи, я начала шалело раскидывать орехи в стороны в попытке отыскать беднягу-вампира так неудачно забравшегося в мой замок. Но, докопав до самого пола, я никого не обнаружила. Но не привиделось же мне. А впрочем, чего это я так всполошилась о пропаже клыкастой морды? У меня и без того было много проблем, которые я должна решить в самое ближайшее время. Дел предстояло немало, а времени до вечера оставалось не так много, как хотелось бы. В отключке я провалялась аж до полудня, Судя по высокостоящему солнцу, заглядывавшему в распахнутую дверь. Однако одна из проблем была более насущной, чем все остальные. Деньги родителей, которые я унаследовала, лежали в королевском банке, а до ближайшего филиала ехать часа три в одну сторону. Конечно, кое-какие финансы у меня имелись и при себе. Фрейли нам платили неплохое жалование, которое я бережно откладывала, лишь изредка балуя себя чем-нибудь. Но этих монет не хватит даже на то, чтобы привести в нормальное состояние. Первый этаж этого древнего замка. Мне срочно нужны были деньги, и я знала, как их быстро заработать. Решительно обернувшись к молчаливым белкам, я обворожительно улыбнулась. «Итак, вы проживали в моем замке без разрешения. Более того, использовали его как амбар, храня все эти орехи в стене» чем значительно повредили строение. За это мне полагается 60% ваших орехов, 25% за проживание, еще 25% за хранение и 10% на ремонт, чтобы устранить нанесенный вами ущерб. Считать будем. До этого мгновения мне в моей недолгой жизни довелось повидать всякого, но я еще никогда не видела, как белки падают в обморок а, впрочем, как они ругаются, я не видела тоже. Но орехи, в конце концов, были поделены, а самый большой, ставший причиной шишки на моей голове, я забрала в качестве моральной компенсации за нанесенные физические увечья. Оставалось только найти, куда их сложить, чтобы транспортировать в город на рынок, мимо которого я проезжала, и за решением этой проблемы я отправилась в подвал». Правда, первая же массивная металлическая дверь оказалась заперта.